Геройский Егор. В отделении полиции, где служит лейтенант Коровин, всё было как у всех: ни хорошо, ни плохо, без фанатизма и особенных извращений. Никто бутылок в заднице задержанным не засовывал, но на растяжке пару граждан подвешивали морской звездой. Было дело Один попался просто бойный, а другой жену увёл у начальника отделения, но ну и повесил 3 дня в рамках семейной драмы, потом майорова жена скандалила, вызывая полюбвничка, а майор Луценко успокоился с паспортисткой. Егор же готовил себя к подвигу, ментом себя даже по пьяни не называл, он полицейский и профессию свою уважал. часто представлял себя в перестрелке с бандитами, и как потом он в Кремле и показывают в программе Время, как у него рука на чёрной перевязи, и он чуть прихрамывая с прямой спиной подходит к президенту, и тот прикалывает ему на грудь орден, а сам так улыбается отечески и морщинки солнышком вокруг мудрых серо-голубых глаз. Или вот разоблачение шпионского гнезда на заводе Диктерёва. Тоже хорошо. Вот бьется местное УФСБ, чует, что уходят военные секреты из города Коврово с оборонного завода имени Дегтярева, прямиком в Пиндовское посольство, а накрыть с поличным не может. И вот Егорова дежурство, и тревожный звонок, он едет на вызов и накрывает посла с заводским инженером, а в руках у них чертежи и шпионский камень, например. Потом приезжает съёмочная группа Аркадия Мамонтова, и он так всё рассказывает, и рукой так красиво покажет. А у них потом ещё будет документальная реконструкция, а он подпишет контракт. Мол, разрешаю использовать свой образ. Ну ещё, конечно, можно девочку на пожаре спасти с котёнком. Тоже неплохо, хотя и немного местечково, но далеха беда начала. Можно с котёночка начать, а потом Пиндоского посла взять. В жизни всегда есть место подвигу, а также кто ищет, тот всегда найдёт. И однажды Егор Коровин сделал это. Дело было в марте. У Егора был законный выходной. Егор пригласил девушку в кафе Пельменную Агора у вокзала. Приличное заведение, днём детские праздники, семейный досуг, вечером тоже в основном отдыхают пары и дружеские компании. Не без водки, но без мордобоя. Девушка Егору нравилась, но пока без фанатизма. Он подбирал себе вторую половину осторожно, без ненужных обязательств. Искал такую, чтобы хорошо смотрелась женой героя в Кремлёвском зале, чтобы смотрела, влюблённо была, одета прилично, чтобы в документальном фильме про героя с улыбкой варила борщ на чистой кухне, чтобы сзади за навесочки в клетку. Мол, хоть и ковров, а вот лучше, чем в Европе живём. Можно к тому времени, чтобы пухлый младенец сидел на стульчике и умильно улыбался в камеру. Девушка Катя из цветочного салона Флора подходила подобрас от счастья. Во-первых, курила, а в кадре это нельзя, а во-вторых, у неё были ногти. Знаете, такие, каких Егор внутренне как-то побаивался. Длинные, блестящие, на них всякие сложные рисунки, которые ни фига не повторяются. Насчёт курения некурящий Егор пока не определился. С одной стороны, ему нравилось, когда в старых фильмах красивая актриса в минуту душевного волнения закуривает тонкую сигарету. Это смотрелось изящно. С другой стороны, сам он таких женщин пока не встречал, а местные курящие девушки от чего-то казались ему, как говорила его мама, с задрыгами. А вот Нокти точно не предполагали ни борща, ни умильного младенца. Однако перед свадьбой можно поставить условие: или я, или Нокти. Если любит, сострежёт. В общем, это было первое оценочное свидание с Катей, которое могло оказаться и последним. У Егора уже было такое раз 10. Она могла некрасиво напиться или начать рассказывать матерные анекдоты. Или, например, она могла оказаться матерью-одиночкой, чего никак не одобряла мама Егора. Да и сам он как-то не очень представлял себя в роли отца совсем чужого, незнакомого ребёнка. Впрочем, у вечера могло оказаться и чисто постельное продолжение, чего Егор тоже не исключал, а потому рассматривал ужин как инвестицию. С потребностями молодого мужского организма тоже надо как-то справляться. Катя пока держалась, говорила мало, улыбалась скупо. Егор даже занудливо к этому привязался. «Мол, отчего эта девушка не улыбается?» А ему дали понять, что эта девушка из высшего общества, которой просто не повезло родиться в Коврове. Егору это понравилось. Не балаболка какая, не будет призывно улыбаться кому попало, и вообще девушка с амбициями, как и Егор. Но разговор не клеился. Катя не хотела пельменей, а хотела суши и коктейль. И Егор туманно намекнул Кате на Москву, мол прокатимся как-нибудь на стриже. Егор и сам любит хорошие московские суши. Ещё в музей можно сходить и в мультиплекс. На улице что-то зашумели. Для субботнего вечера нормально. К тому же, дверь с дверью рядом с агарой аптека. А там алкаши на стойку боярышника берут, кто совсем уже синий. Тут всякое бывает. Но шумели сильно, и к порядку можно было бы призвать. Егор хоть и не в форме, а корочки всегда при себе. К тому же на Катю хотелось произвести впечатление. Егор галантно извинился и вышел на крыльцо. Крик стоял не у аптеки, а рядом во дворе. Судя по звукам, это был сильный семейный скандал, перенёсшийся из квартиры во двор. Орали несколько женщин и агрессивный пьяный мужик. Егор завернул за угол. Картина была эпической. По двору бегал расхристанный здоровенный парень в одном изодранном тряпашном тапке. Из рта капала пена, переходящая в слюну. В руках у него был топор. Парень ворочал глазами, нечленораздельно вопил, отчётливо выговаривал только: "Сука, мля!" и кого-то искал. Искать активнее, ему мешали штаны, мотнёй болтавшиеся ниже ягодиц. Парень наконец-то от них избавился, оставшись в несвежих семейных трусах. У подъезда выстроились несколько бабок, издалека увещевавшие парня. Коль, да посадят же тебя. Иди, проспись, Коль. Всмотревшись в темноту, Егор увидел что-то белое на грязном мартовском снегу. У гаража, вжавшись спиной в стену, за которой её не видел Коля, сидела полная женщина, вроде молодая, тоже босая, в одном коротком халате, в каких работают в Коврове парикмахерши. Её очень белые ноги почти светились в темноте. Егор услыхал, как она громко всхлипывает. Коля с топором тоже это услышал и рванул к гаражу, занося по дороге топор. Бабки истошно завопили, обозначая кульминацию. Егор ринулся с места. Бросился на перерез убийцы, почему-то мелькнул у него в голове дурацкий газетный заголовок с собственным портретом под ним, но с траурным, перечеркнутым углом, что в его планы не входило. Но остановиться было почему-то невозможно, и нифига не на перерез, подумалось Егору, если б на перерез, то он бы не успел. Он кинулся к тетке с белыми ногами и чуть правее. Потому что тётка тоже поняла, что к ней несётся Коля с топором, сорвалась с места и побежала не на улицу, вон со двора, а в угол между соседней гаражной стеной и забором, будто там была норка, а она мышка. Но норки не было. Тётка заголосила, задрав ноги, забившись в угол, выставив вперёд руки, защищаясь от коленового топора. А тот уже замахнулся, готовый превратить всё это в крошево, которое облегчит его бело горячечную душу. И тут Егор прыгнул. Как в замедленном кино пронеслась перед ним его молодая жизнь. Опять газетной строчкой подумал Егор, осознавая, что ничего она не пронеслась. А все эти секунды он помнил про новый свитер и джинсы. Джинсы оттираются, а вот свитер за три косаря точно сядет, если стирать. Надо в химчистку нести. Да и не факт, что возьмут. Егор повалил парня и тут же осознал, что траурная рамка сильно приблизилась к послезавтрошней газете. Коля был сильно больше Егора. К тому же Егор успел за вечер выпить стакан пива, а Коля явно принял что-то необычное и возбуждающее. Коля легнул Егора. Егор ухватился за коленную ногу. Коля повернулся и обрушил топор на Егора. Егор осознал это позже. А в тот момент он воспользовался Колиным промахом, повалил его и схватил руку с топором. В горизонтальном состоянии Коля внезапно затих и засопел. Давид поборол Голиафа. Вскоре бабки приволокли Егору полотенце. Егор связал руки Коли, вызвал патрульную машину, составил рапорт и Колю отправили отдыхать до утра в обезьянник. Егор взял объяснительную с тётки в парикмахерском пенюаре, из которой следовало очевидное. Сожитель откинулся, совместное распитие, потом загул, потом ссора и примирение. Ещё выпили, внезапно вот это вот всё, потом топор и героический Егор. Когда Егор вернулся в пельменное кафе Агора, Катя уже не было. На звонки она не отвечала, но Егор не стал отвлекаться на пустяки, выпил чаю и лёг спать. С утра нужно было ехать в отделение. Каким-то неизвестным чувством Егор понимал, что передавиться в Ковровской правде не будет. Да это может и к лучшему, но на благодарность от начальства он твёрдо рассчитывал и хотел достойно нести свои маленькие, но заслуженные лавры. Родимый околоток встретил Егора вяло. Ничто не отличало это утро от сотен других. Егор чувствовал себя тайным именинником и прикидывал, как будет себя вести после того, как начальство перед строем объявит ему благодарность, а то и скажет о представлении к премии или даже к награде. Как скромно будет молчать, вытянувшись в красивую струнку, как в наступившей тишине отчётливо, не очень громко и не очень тихо, весомо и с небольшой паузой в серединке произнесёт: Служу России. Как будет отмалчиваться и отмахиваться от просьб сослуживцев рассказать подробности, а потом тихо даст денег сержанту, чтобы он сбегал в магазин за скромной выпивкой и закуской. Никакой водки. Немного игристого вина, колбасная и сырная нарезка, батон, виноград и конфеты. Нет, без сержанта. Он сам тихонько отлучится в обед и сам всё сюрпризно купит. А уже потом после первого бокала, вот, и надо записать себе. Купить одноразовых бокалов на ножке. Станет рассказывать, как оно все было. Сначала скупыми словами, потом добавлять подробностей, но одергивая себя, чтоб не вышло, как у капитана Семенова, когда он про рыбалку или про баню с девками рассказывает. Время медленно текло к обеду. Егор пытался особенно сосредоточенно занять себя текущей бумажной работой и не показать никому, что он чего-то ждет. И вот оно, раздалось. Начальник отделения, майор Луценко, лично позвонил лейтенанту Коровину с коротким: "Зайди-ка". Коровин встал, поправил бумаги на столе, надел фуражку, почувствовал, что ему мешают руки, и надо бы взять что ли планшет, но это как-то совсем глупо. Пошёл так, сам на себя удивляясь, что идёт строевым шагом, и выглядит это глупо. Надо было отрепетировать деловую походку лейтенанта Коровина. Не забыть про это уже и потом, через недельку приступить к репетициям, отработать выход. Пригодится. Разрешите войти. Скромно, но чётко произнёс Коровин и сам на себя залюбовался. Вход получился у него хорошо, это твёрдая пятёрка. Ну, заходи, карате пацан. Довольно мрачно ответил майор Луценко, и Коровин удивился. Что ли, лейтенант доволен? Покрасовался перед бабками, вмешался в семейный конфликт, спас гражданку от топора, тебя в участковые перевести. Дядя Стёпа Хренов. Егор Коровин не верил своим ушам. Он почувствовал, как в голове прилила кровь и в висках что-то запульсировало. Ты ли, лейтенант, когда работать научишься? Всё отделение вниз тянешь, показатели срываешь. Какой у отделения главный показатель? «Какой?» — спрашиваю. «Раскрываемость». Егор уже почти что лепетал, хотя все еще не мог взять в толк, чем провинился и куда клонит начальство. «Тяжких и особо тяжких преступлений, убийств, изнасилований, тяж вреда здоровью». Майор Луценко негодовал и начал покрываться испариной, со всей очевидностью собираясь багроветь. Егорушка вжался спиной в стул и впервые в жизни заметил, что у него маленькая костлявая задница, которая, кажется, уменьшается в размерах прямо здесь и сейчас. Ему уже больно сидеть на жёстком стуле. Чего елозишь? Чтобы тебе вчера так не елозить, а по елозил бы маленько, подумал бы о показаниях отделения и раскрыл бы на месте преступления по горячим следам убийство с особой жестокостью гражданки Как её? Сожителем Николаем Свиридовым, рецидивистом. Но нет, мы не будем думать о показателях. Мы не будем думать об отделении, а товарищах своих, а будем думать задницей о своём геройстве. Герой жопа с дырой. Свиридов всё равно по пьяни грохнет кого. Ни сегодня, так завтра. Иди, лови его с поличным. А тут всё тебе на блюдечке. И на тебе коровен топор, и на тебе коровен свидетели, и на тебе коровен жертва. И вот он злодей стоит, кровь с топора каплет. И тут ты, геройский его крутишь, преступление раскрываешь, показатели отделения расцветают, всем награды и премиальные. Но нет. Не такой фелитант Коровен. Он из раскрытого убийства нам семейную драму в обезьяннике устроил. «Вон же живая гражданка, как ее, с утра за рецидивиста Сверидова пороги оббивает». «Не виноватый, — говорит Николай Сверидов, — претензий не имею. И вообще, вмешался лейтенант Коровин в нашу, — говорит, — частную жизнь. Ты видел, когда Коровин, чтобы жертва с топором в башке, на тебя жаловаться в отделение приходила?» Егор все понял. «Вот так, значит, не учел». Вот что значит опыт. Молоток майор Луценко здраво рассуждает. Да мог же Егор вчера и убийство по горячим следам раскрыть. Не дотумкал, виноват. Майор увидел, что лейтенант соображает, смягчился. И вот ещё что. Лейтенант Коровин, на почитай. Майор Луценко протянул Егору тетрадный листочек в клеточку. Красивым девичьим почерком завитушками там было выведено: заявление. Прошу принять меры к лейтенанту Егору Коровину, который мошенническим образом, прикрываясь служебным положением, пригласил меня в кафе Агора и скрылся, мотивируя ложной служебной необходимостью, принудив меня оплатить счёт в размере 1264 рубля. Потерпевшая Колесова Е.В. Извините, товарищ майор, опять мах удал. Егор уже повеселел, поняв, что на первый раз прощён. Ты парень холостой. Всякое бывает. Но там поаккуратней. Нам, служителям, так сказать, правопорядка, лучше из своих брать, чтоб не было, так сказать, инсинуаций. Я в этой сфере и сам, так сказать, потерпевший. Ты вон к паспортисткам присмотрись или в канцелярии у нас девки с понятиями, а то женятся на шалавах и начинают потом, так сказать, с топором бегать. Хороший он мужик, майор Луценко. И смотрит уже на Егора так по-отечески, и лучики, как от солнышка, вокруг серо-голубых строгих и внимательных глаз.